Глава 9. Эль номера уна или коронованный монарх попадает в королевскую переделку. Раздался глухой удар, и Густав кубарем выкатился из-под вагона. Фонарь вылетел у него из руки и, перевернувшись несколько раз в воздухе и ненадолго разорвав темноту яркой вспышкой, угодил Локхарту прямо в лицо. Каким-то чудом колба не разбилась и Пинкертона не залила горящим маслом превратив его в шестифутовую спичку. О, -о, -о, О! Взвыл Локхард. Что там? крикнул Моррисон. Меня кто-то пнул, проворчал старый. Человек под вагоном, подтвердил я. Бабах! Ступила винтовка Моррисона. А-а! Завопили все остальные. Единственным человеком, которому нечего было сказать, был тот, кто приложил моего брата сапогом. Фонарь погас. И я видел только скрюченный, ерзающий силуэт. Однако было ясно, куда он направляется. На другую сторону поезда. Стоит только проползти под вагоном и скрыться в бескрайней черноте пустыни не составит труда. «Вон он!» — закричал я. «Держи его!» Никто из лежавших рядом, однако, не мог броситься в погоню, ибо, лежа на животе и прикрывая голову руками, особо далеко не убежишь. Поэтому Локхард, решив, что пуля быстрее, поднял револьвер и направил его под вагон, и почти прямо в меня. Помимо того, что я оказался в неуютной близости к линии огня, я бы не доверился меткости старого Пинкертона даже в полдень, не говоря уже о ночной темени. И даже если бы Берлу удалось не всадить пулю в меня, вокруг было полно металла, колеса, рельсы, тяги, от которого та легко могла бы срикошетить не по адресу. «Погодите, мистер Локхард!» — начал я. Но времени для разговоров уже не оставалось. Густав был ближе и просто протянул руку и выкрутил револьвер из пальцев Локхарта. Тот вытаращился на него в изумлении, которое тут же перешло в ярость. «Ах ты, тупой сукин!» Его прервал вскрик и глухой удар с другой стороны поезда. «Эй!» — крикнул я в темноту. «Есть там кто? Поймали его?» «Он у меня!» — ответил низкий голос. «А что у вас там творится?» «Курьер палит в нас из ружья». «О, боже ты мой, Моррисон, это я, бетфорд кочегар. Сними палец с крючка, а то еще попадешь в кого». В «Но нас же грабят!» — прокричал в ответ Моррисон. «Разве нет?» «Нет никаких грабителей. Зато клоунов полно. Давай-ка успокойся, ладно?» «Э-э-э... ладно?» — глухо пробормотал курьер почтового вагона. «Но дверь я все равно не открою». Ствол медленно втянулся в амбразуру и исчез. Когда люди, залегшие перед вагоном, начали подниматься, вместе с ними поднялся неожиданный шум. Это был смех. Сейчас пассажиры выглядели лишь серыми силуэтами во мгле, но я успел хорошо разглядеть их раньше в поезде. Это были ремесленники и коммерсанты, неплохо устроившиеся люди, которые возвращались домой в неплохо устроенную жизнь. Неудивительно, что они смеялись и болтали, как в антракте представления «Дикий Запад». Произошедшее казалось им спектаклем. Они просто еще не повидали в жизни достаточно смертей. Пожалуй, для завершения вечера не хватало только перестрелки, и Берл Локхард, кажется, был не прочь ее устроить. Он выхватил свой револьвер у Густава, как только оба поднялись. «Не смей вставать у меня на дороге!» Старик шагнул еще ближе к Густаву, оказавшись с ним буквально нос к носу. Удар, полученный от фонаря, так перекосил накладные усы, что один ус едва не угодил в глаз. Однако тут не было ничего даже отдаленно смешного. Стоило лишь взглянуть на угрюмое выражение костистого лица Берла. — Ладно, — ответил старый, — в следующий раз, как соберетесь сотворить глупость, отойду в сторонку и не буду мешать. — Ах ты, мелкий, наглый! — «Слушайте, парни!» — прервал их я, как-то умудрившись втиснуть свое немаленькое туловище между спорщиками. «Пойдем посмотрим, кто прятался под вагоном, а?» Я повернулся, чтобы оттащить Густова подальше, но необходимости в этом уже не было. Из-за паровоза, обогнув его, показались несколько человек с фонарем, и Локхард со Старом понеслись им навстречу бок о бок, как пара чистокровных жеребцов, бегущих ноздря в ноздрю. Фонарь держал Уилл Траут, кондуктор. За ним шли машинист и мускулистый негр в измазанном комбинезоне судя по всему, кочегар с паровоза. Но вместо лопаты с углем он волок за собой заросшего бородой типа в настолько изодранных лохмотьях, что, казалось, наряд состоял из старых швабр. Бродяга пытался упереться в землю каблуками, что ничуть не замедляло поступ негра. Лишь ботинки Влекомова оставляли в песке две борозды. — Отпусти меня, чудовище! — велел бродяга. И его голос оказался неожиданно низким, а выговор — неожиданно изысканным. Он даже слегка картавил. — Или ты не уважаешь особ королевской крови? — Никто не ранен? — спросил нас Уилл Траут, не обращая внимания на протесты пленника. Пассажиры принялись качать головами, бормоча нет, И кондуктор повернулся к почтовому вагону. «А с тобой, Моррисон, я еще поговорю», — молвил он сурово. Не вполне в этом уверен, но мне показалось, что в почтовом вагоне кто-то тихо заскулил. «Итак», — Уилл Траут снова повернулся к нам и кивнул на негра. «Тут Бетфорд говорит, что этот проходимец вылез из-под вагона. Кто-нибудь видел, откуда он взялся?» «Да, сэр», — я указал на багажный вагон. Он вон там ныкался. Уилл Траут направился к багажному вагону и стал светить фонарем под ним. А Бетфорд и машинист с подозрением уставились на пленника, причем оба разве что не рычали и не скалили зубы. — Да, он ехал под вагоном, — объявил кондуктор, разглядывая тележку. — Вон его котомка. — Ты где залез под поезд? Когда мы набирали воду в Эльсе или в Промонтере? Неожиданно дернув плечами, бродяга высвободился из лап Бетфорда. Но вместо того, чтобы броситься на утёк, принялся неторопливо, с преувеличенным достоинством отряхивать свои пестрые лохмотья. Вокруг заклубились облака пыли, завиваясь дымком в луче фонаря. Под конец Тип взъерошил бороду, и та из пепельно-серой превратилась в угольно-черную. «Я сажусь и схожу, где пожелаю!» — ответил оборванец, закончив свой туалет. — Подробности вас не касаются. — Ах, неужели? — холодно спросил Уилл Траут. Он повернулся к толпе с улыбкой, напоминающей оскал мумии. — Все в порядке, господа. Ситуация под контролем. Возвращайтесь на свои места, поезд скоро тронется. — О, ничего подобного! Я знаю, что вы задумали! — глумливо перебил его бродяга. «Гоните прочь, свидетелей, чтобы выбить из меня ложное признание! Нет, не выйдет!» Он сделал шаг вперед и раскинул руки в стороны. «Леди и джентльмены, выслужите меня! Я эль нумеро уно, Кооль Хоббо, не имею никакого отношения к смерти того человека!» Заявление произвело в толпе эффект, брошенный в пруд наковальни. По собравшимся заметались волны, возбужденных голосов. «Избиения не будет», — заверил мой брат-бродягу. «Только расследование по всем правилам». Локхарт издевательски хохотнул. «Для расследования достаточно взглянуть на пятна на одежде этого грязного проходимца», — сказал Уилл Траут и поднес фонарь поближе к Эль номера Уна. «Свежая кровь». Вместо болтовни из толпы пассажиров послышались ахи и охи. Какой там Буффало бил Самому старине Уиллу Шекспиру не удалось бы поставить столь захватывающее представление. «Естественно, меня забрызгало кровью!» возразил король Хобба. «Бедолагу затянула под колеса в каких-то четырех футах от меня. Я своими глазами видел, как голову сорвало с шеи точно виноградину с лозы. Но больше я ничего не сделал, только увидел. Покойный...» «Вывалился из поезда безо всякой моей помощи!» «Думаешь, мы тебе поверим? Тебе, грязному бродяге?» — взвыл Кип, выпучив полные слез глаза. Разносчик наставил на бродягу палец, словно дуло пистолета. «Это ты убил, Джо! Убил моего друга!» «Извини, парень!» — перебил мальчишку старый, медленно и скорбно качая головой. «Но улики это не подтверждают!» «Улики?» ухмыльнулся Локхарт. «Факты!» — Густов указал на багажный вагон. «Этот Эль номера Уна прятался вон там, верно? Так скажите тогда, как он мог залезть на подножку вагона, открыть снаружи дверь, выкинуть проводника и забраться обратно на то же место, сам не превратившись в фарш? А если вы ответите на все эти «как?», то я попрошу вас назвать мне хотя бы одно хорошее «зачем?». Локхард ответил оглушительным, сортирным фырканьем. Вполне возможно, Пинкертон издал его вовсе не губами. Было слишком темно, чтобы сказать наверняка. И все же в этом вопросе я буду придерживаться принципа презумпции невиновности. — И как? И зачем? Ясно, как день! — заявил Локхард. — Этот король воров вовсе не ехал под вагоном с самого начала. Он спрятался в багаже, когда поезд стоял на станции. Проводник багажного вагона нашел его и получил за свое усердие нож под ребра, после чего бродяга выпихнул его через боковую дверь. А когда поезд остановился, наш Эль Жопера Гранде понял, что кто-то заметил тело, ему потребовалось новое убежище. Вот он и залез под вагон. Аудитория вскипела эмоциями. Две дюжины удовлетворенных возгласов и кивков. Толпу лишили перестрелки, зато теперь... Перед ней разыгрывалась дуэль, и в тот момент казалось, что побеждает Локхард. "Вздор!" вскричал эл номера Уна. «Ноги моей не было. В этом Бетфорд ухватил бродягу за плечо своей огромной ладонью и встряхнул, так что в воздух поднялось облачко пыли. «Заткнишь ты!" рявкнул негр. "Ба!" проворчал себе под нос старый, выпрямляясь во весь рост и добавил уже громче: «Эй, бетфорд давай-ка еще разок!» «Что еще разок?» «Потряси его хорошенько!» Бэтфорд выглядел озадаченным, однако не собирался упускать еще одну возможность выбить бродягу, как старый ковер. Он помотал оборванца из стороны в сторону, подняв столько пыли, что Уилл Траут и машинист раскашлялись. Если учесть, что кочегар вроде бетфорда обладает достаточной силой, чтобы закидывать в раскаленную топку тонны угля каждый день, Эль номера Уна повезло, что от такой встряски у него не отлетели руки и ноги. Впрочем, он не выглядел особенно обрадованным этим обстоятельством. — Прекрати! Немедленно! Дьявол, ты черный! — отрывисто протестовал он, и голос его то затихал, то усиливался, пока Бетфорд размахивал бедолагой, как полотенцем. — Благодарю, достаточно, — сказал, наконец, брат, и кочегар отпустил эль номера уна. — пробурчал бродяга и принялся наново отправлять свое тряпье. «Скажи мне, Бетфорд, — начал старый, — ты обваливал эль номера уна после того, как поймал его?» «Обваливал?» «Ну, знаешь, как обваливают в муке перед тем, как зажарить. Потому что если нет, то я бы сказал подозреваемый в пыли с головы до ног. А если это пыль, то откуда она на нем взялась?» Бетфорд и его коллеги-железнодорожники лишь сверлили брата злобными взглядами, предоставив отвечать пленнику. «От под вагоном!» завопил Эль номера Уна на манер возгласа «Аллилуйя». Оборванец рассмеялся и провел пальцами по волосам, снова подняв облако пыли. «Ну, конечно же! Прокатитесь под вагоном через пустыню большого соленого озера и будете выглядеть так!» словно искупались в тальке, в точности, как я. «Помилуйте!» — фыркнул Локхарт. «Ну да, он грязный, и что? Он же, черт возьми, бродяга!» «Это наверняка он!» — выпалил Кип, едва не всхлипывая. «Нет другого! Хватит!» — рявкнул Уилл Траут. Он поднял фонарь высоко над своей кондукторской фуражкой и словно стал на фут выше. «Южно-тихоокеанская железная дорога работает по расписанию, а мы уже и так опаздываем!» «Все по вагонам!» «Подождите!» — попросил Густав. «Мне нужно поискать улики, прежде чем...» «Быстро!» — заорал Уилл Траут. Когда он снова раскрыл рот, то говорил уже не с моим братом, а словно сквозь него. «Нам осталось меньше 90 минут до Карлина, Невада. Пусть тамошняя полиция разбирается с трупом!» «А с этим что делать?» — спросил Бетфорд, ткнув большим пальцем в сторону эль номера Уна». «Пусть сидит в багажном вагоне, пока не доедем до города». Уилл Траут перевел взгляд на нас с братом. «Полагаю, будет глупо с моей стороны спрашивать, есть ли у вас с собой наручники». «Вы полагаете, совершенно верно», — подтвердил я. Лицо кондуктора выразило отвращение, но не удивление. «А у вас Локхард?» Услышав знакомое имя, толпа снова загудела. «Говорил же тебе, это он», — сказал какой-то малый неподалеку. «Не думал, что он же такой старый» ответил его приятель. Если Локхард их и услышал, а не услышал бы только глухой, то не показал виду. — Дайте веревку, и я позабочусь об этом сукином сыне. Эль номера Уна попятился шаркой ногами, пока не уперся в крепкую, как кирпичная стена, грудь Бетфорда. — Не подпускайте его ко мне! Локхард ухмыльнулся. — Пока я тебя только свяжу. Короля-бродяг смена формулировки не успокоила. Но вряд ли его настроение кого-то заботило. Бэтфорд стал несчастного огромными ручищами, подтащил к багажному вагону и швырнул внутрь, как будто эль номера уна весил не больше мешка с перьями. После этого могучий кочегар запрыгнул в вагон сам и подал руку Локхарту. Затащив старого Пинкертона к себе, негр с оглушительным грохотом захлопнул боковую дверь. «Если не желаете заночевать здесь, прошу немедленно вернуться на свои места», объявил Уилл Траут тоном, в котором ясно слышалось, что он не только не шутит, но и будет рад возможности доказать это. Все побежали к пульманам, но братец зашагал в противоположном направлении к Уилл Трауту. «Послушайте, мне нужно всего две минуты, чтобы поискать. «Посадка заканчивается!» прокричал Уилл Траут прямо в лицо старому. После этого кондуктор удалился, а Густав остался стоять, отирая забрызганное слюной лицо. «По-моему, он тебе отказал», — заметил я. «Без всякого сомнения», — сказал голос у нас за спиной. И принадлежал этот голос той, кого не должно было здесь быть, учитывая, что даме не подобает болтаться в толпе, каких бы современных взглядов она не придерживалась. Боюсь, это также означает, что нашему кондуктору «Вы не очень нравитесь, мистер Холмс», — продолжила мисс Кавелл, и я развернулся на каблуках лицом к ней. Она неспеша направлялась к Пульману в сопровождении Честера к. Хорнера. «Что ж», — ответил Старый, внезапно уставившись вниз, так что можно было подумать, будто он закрыл глаза. «В мои обязанности не входит кому-то нравится. «И слава богу», — сказал я ему. «Ну, Отто, проявите же уважение», — упрекнула меня мисс Кавелл. Ваш брат продемонстрировал недюжинные способности к рассуждению. Осмелюсь предположить, ваш покойный кузен мог бы им гордиться. — Это точно! — встрел Хорнер. Потом он склонился к уху леди и добавил. — Жаль только нашему попутчику не хватает дедуктивных способностей, чтобы отличить дамскую комнату от мужской. И, рассмеявшись собственной остроте, он помог мисс Скавео подняться по ступенькам в вагон. «И почему такая девушка подпускает к себе этого осла ближе, чем на милю?» — проворчал я, качая головой. «Женщины!» — бросил старый таким тоном, как будто одно это слово являлось ключом ко всем тайнам бытия. «Главный вопрос вот в чем. Что она вообще здесь делала?» «Я пожал плечами. Любит приключения». Брат издал протяжный, исполненный страдания вздох, хотя я не знал, что послужило причиной ему Моя недогадливость или нечто совершенно другое? В поезд поднялись последние пассажиры, и пришло время решать, садиться в вагон или провести очень сухую, очень холодную и очень длинную ночь в пустыне. Густав, казалось, всерьез взвешивал варианты. Он закрыл глаза, сделал глубокий вдох и задержал холодный ночной воздух в легких, прежде чем выпустить его обратно. Затем, распахнув глаза, он направился к Тихоокеанскому экспрессу на дрожащих, как желе, ногах.